Глава 19. На борту призрака. Порядок. Теперь я в корабельной сети и могу управлять всей системой наблюдения. Закончив колдовать на ценсорной панели у кречета, сообщил Юрий. Доступ в бортовой журнал поинтересовался Андрей. Есть. Что там по причине свёртывания атаки на станцию? Ничего. В журнале отражено только распоряжение об отходе, максимальном сборе инвентарного имущества и их обломков. Ну и время на выполнение задачи. Кстати, осталось полчаса. Куда это он так засобирался? Удивился Бранд. Даже после нашего выступления у него достаточно силы средств, чтобы захватить станцию. В бортовом журнале этих сведений нет, повторил Юрий. Ладно, выведи голограмму схемы помещений корабля, приказал Андрей. Делаю. Создатели поработали над проектом хорошо. Целый завод с цехами полного производственного цикла дронов, дроидов и андроидов. Ещё один по изготовлению всего спектра боеприпасов, используемых рейдерам. Обширные склады с запасными частями. Похоже, во фразе полный цикл всё же имеется некоторая неточность. Даром что ли призрак не брезговал трофеями. Совсем даже наоборот, тщательно подчищал склады. Андрей, смотри, окликнула его Кейла, указывая направление рукой. Одновременно с этим она переслала отметку на тактические шлемы всей команды. Ну а что такого? Да, высокоразвитая цивилизация, но от этого они ведь не перестали быть людьми. Мало того, что во внутренних системах всячески стараются это подчёркивать, предпринимая меры отскатания в полную деградацию. К примеру, у детей в школах есть серьёзные ограничения на пользование гаджетами. Приходится деткам думать своими мозгами. Персональные скины у них появляются только в старших классах. В указанном направлении они заметили, как буксировочный дрон подводит к призраку избитый буровой фрегат. И что это значит, цепляют вместо своих подбитых? поинтересовался Андрей. Нет, за своими фрегатами также ушли буксиры. Вообще-то на призраке имеется 400 ковочных узла. Похоже, два из них используются для своих боевых единиц. оставшиеся под призы? А почему не использовать четыре фрегата? Ну раз уж он может позволить таскать у себя на горбу такое количество, удивился Брандт. Уверен, что нам стоит выяснить это именно сейчас, поинтересовался Тиона. Логично, хмыкнув, согласился Андрей. Дима, Тиона, вы с большими кораблями знакомы получше, как пробраться в нужный нам отсек? Вот этот отсек жилой офицерский блок. Юра, что там по постам, патрулям и его состоянию в целом? Закончил вопросом Дмитрий. Патруль по переходам, которые выходят двери, каждые 10 минут. Начал пояснять Бессонов. Стационарного поста нет, но тогда нам лучше сместиться по наружной обшивке к другому шлюзу. Отсюда слишком далеко. Два маршрута патрулей и возможность столкнуться с дроидами обслуживания. А зачем такие сложности? Если заберёмся вот сюда на склад, то вообще никаких проблем. ни патрулей, ни стационарных постов, ни ремонтных дроидов. Системы жизнеобеспечения жилого отсека в норме? Вместо ответа поинтересовался Дмитрий. Ресурс 70% от стандартного. Скрытность нашего пребывания ты обеспечишь? Это несложно. Когда в этот отсек роботы захаживали в последний раз? 51 год назад. Ещё вопросы есть? Или ты испытываешь невероятное наслаждение от постоянного нахождения в бронескафандре? С нескрываемой иронией закончил Желтов. Так, умники, бодаться потом будете. Юра, веди нас к нужному люку, и лучше бы он был исправен. Не то призрак скоро уже отчаливает, оборвал эту пикировку Андрей. Расстояния у корабликов впечатляли. Им предстояло преодолеть 540 м. Учитывая дефицит времени, приятного мало. Спасибо Желтову, предложившему экипироваться по полной. Пристроили ранцевые двигатели и вперёд. Только и того, что не увлекайся, чтобы не улететь в неизвестность. А так получилось быстро. Правда, Юрия буксировали сразу двое Тион и Дмитрий, иначе Бессонову не управиться с сенсорами радара и не обеспечить скрытность команды. Заодно протестировали и его возможности. Вроде удачно. Во всяком случае, тревогу призрак не поднял. С люком никакой заминки не случилось, как и с размещением в шлюзе. Выстроен он был по стандарту, рассчитанному на одновременный выход отделения в полной выкладке при поддержке двух боевых дроидов. Так что им в шлюзе было даже вальгодно. Атмосфера внутри отсутствовала, поэтому в шлюзовании надобности никакой. Заоткрывшейся гермодверью сразу оказались в одном из технических коридоров. Здесь проходит маршрут одного из патрулей, но до его появления ещё 2 1/2 минуты. Так что успеют дойти до дверей в жилой отсек и скрыться там. Ждём прохождения патруля, распорядился Андрей. Мы успеваем, заметил Дмитрий. Вижу, но в жизни всегда есть место случайности. Лучше иметь запас, чем ломиться в узкие временные рамки. Ждём. Патруль проследовал строго по графику, секунда в секунду. Пять андроидов и дроид. Всё строго в рамках уставов и наставлений о нахождении в боевой обстановке. Как только они скрылись за поворотом, Юрий ввёл в систему наблюдения, закольцевал изображение, не забыв при этом сохранить отчёт таймера. Точнее, это сделал Небессонов, а Кречет Теперь сенсоры передают изображение пустого и безжизненного коридора, каковым ему и предстояло пробыть в течение 10 минут, пока здесь вновь не появится очередной патруль. Выходим. Дима, следи, чтобы за нами не осталось никаких следов. Принял. На то, чтобы покинуть шлюз, прикрыв за собой дверь и почистив счётчик её открывания, ушло меньше минуты. И пока Юрий занимался этим, Они успели подойти к другой, ведущей в жилой отсек. Опять манипуляция с эскином, и двери разошлись, пуская их во внутрь. Одновременно с этим под потолком загорелись световые панели. Согласно имевшимся данным, впервые за 51 год. Вообще-то плохо, что здесь нет переходного шлюза. Им ведь придётся покидать отсек. И что, каждый раз откачивать из него воздух? Нежелательно. Чем больше манипуляций, тем выше шансы их обнаружения, а выходить придётся и на разведку в том числе. Впрочем, для начала пойдёт, а там у них будет больше времени, чтобы всё обдумать и принять соответствующее решение. Призрак под отягу на двигателе, наблюдая за тем, как закрываются гермодвери отсека, сообщил очевидным Андрей. что он станет уходить на форсаже. Но даже если так, то с такой массой мы ещё не скоро почувствуем дискомфорт. "Столь же не впопад", произнёс Дмитрий. "Так, это всё полемика. Для начала осмотримся в отсеке. Нужно же знать, что тут и как. Заодно, может, узнаем о судьбе экипажа. Не помешает понять, с чего искин вдруг сбрендил", наконец принял решение Андрей. Жилой отсек представлял собой коридор по 10 дверей с каждой стороны. Все двери с кодовыми замками, настроенными на конкретного человека, что не явилось преградой для Юрия. Каюты двухместные, прибраны по походному, то есть все предметы закреплены, ничего нигде не валяется, и, кстати, никакой пыли вообще. Результат нахождения в полном вакууме. А ведь каюты были обитаемы. Вынеси свой вердикт, Дмитрий. Это и так было известно. Вопрос в том, как долго, произнёс Андрей. Мы знаем, отозвался в канале Юрий. Давайте сначала осмотримся. И, кстати, Юра, ты позаботился о безопасности? Здесь система слежения была отключена, так что и отключать ничего не потребовалось. Но я, разумеется, обо всём позаботился заблаговременно. Тогда смотрим дальше. Во всех каютах ситуация была схожей, и укомплектованы они были стандартно: две койки, встроенные платяные шкафы, упакованные в композит формой вирт кресло, рабочий стол, санузел, на полу ковролин, точно такой же в коридоре. За двустворчатой дверью обнаружилось два помещения. Одно из них кают-компания, отличающееся простором и удобством. Помимо закреплённых столов и кресел, имелись диваны с журнальными столиками. Сомнительно, что для чтения газет, скорее для настольных игр. Да-да, таковые имелись даже во внутренних системах. Спортивный зал ни чита тому уголку, что был на Калуге. Беговые дорожки, полноценные спортивные снаряды, борцовский ковёр. Словом, всё для полноценных занятий спортом. Разве только не было бассейна? Правда, открытая ёмкость с тоннами воды на космическом корабле возможна только в двух случаях. Первый пассажирский лайнер, да и то не каждый, и второй частная яхта какого-нибудь миллиардера. Особняком располагалась каюта командира корабля, в которую вёл отдельный лифт. Андрей с Юрием поднялись туда вдвоём. Ничего особенного, если не обращать внимания на то, что тут самая настоящая трёхкомнатная квартира. Спальня, зал, рабочий кабинет, пищеблок, санузел с ванной. Всё также по-походному, ни единого лишнего предмета. Прямо какие-то сплошные спартанцы. Или за ними уже прибрались уборщики. Кстати, они обнаружили 4 дроидов в соответствующем помещении. Все деактивированы и законсервированы. Андрей приказал на всякий случай вынуть из них искины, чтобы уж совсем без сюрпризов. Вот, кстати, в нише стоит и местный уборщик. С ним проделали то же самое. Командир, тебе не помешает на это взглянуть. Раздался в канале голос Желтова. Осказатели переслать картинку, не судьба. Если у вас там без неожиданностей, ждём вас в медицинском блоке. Хорошо. Идём, Юра. Что-то они там темнят. Спустились на лифте и прошли через двустворчатые двери. Справа от двери арсенала, где хранятся бронескафандры и личное оружие, однозначно старый хлам. Призрак был замечен в использовании оружия третьего поколения. Только сомнительно, что он заменил ещё и арсенал экипажа. И вообще, тут уже полсотни лет никто не бывал, ни роботы, ни люди. Слева всё такая же двустворчатая дверь, за которой находится медблок, о чём свидетельствуют соответствующие знаки. прошли во внутрь. Справа замерли два андроида женской наружности и в соответствующем медицинском облачении, деактивированные. Панели на спинах вскрыты, а искрины извлечены. Это уже работа людей. Вот оно как, взглянув в сторону регенерационной капсулы, произнёс Андрей. Юра, похоже, пришла пора разобраться, что же тут произошло 51 год назад. Через прозрачный колпак композита был прекрасно виден мужчина средних лет в парадном мундире и с вышеблинными мозгами. Игольник потарался на славу. Мозг разрушен, никакой регенерации не могло быть и речи. На капсуле есть точная дата, когда именно она была активирована, уточнил Дмитрий. Я думаю, Юра с этим разберётся. Сворачиваемся и распределяемся по койкам в каютах. Кому как нравится. Перегрузка становилась всё ощутимей, что уже сказывалось на координации движений, несмотря на экзоскелет скафандров. Так что лучше занять место в двух контурных койках, способных трансформироваться в ложементы, подстраиваясь в том числе и под клиента в скафандре. Разве только от трансовых двигателей всё же придётся избавиться, разумеется, не забыв их закрепить. Нахождение в люжементах вовсе не мешает работе с карабельной сетью. Понятное дело, если перегрузки не запредельные, когда даже мысль начинает путаться. Но Линкор на подобное ускорение попросту не способен. Поэтому Юрий спокойно выполнял свою работу и чтобы не повторяться, выводил результаты своих поисков на интерфейс тактических шлемов товарищей. И так призрак не збрендел. Он был полностью исправен и просто выполнял полученный приказ. Вот такие пироги с котятами. Методично, чётко и точно следовал полученным распоряжениям. Корабль Кайтин, названный в честь планеты, на орбите которой и был построен, предназначался для глубоких рейдов в отрыве от основных сил Ирианского флота и баз империи, что, в общем-то, было известно и так. И чем собственно и обуславливалось наличие производственных линий полного цикла? Ну или почти полного. Но на этом общеизвестные факты заканчивались и начинались откровения. В смысле, это не было тайной, просто этому никогда не придавали значения, а то и вовсе не брали в расчёт, причём даже на международном уровне. Система Тулайна Как и планета Кайтин, в частности, де-факто уже давно считалась частью империи. Но до Юры кайтинцы являлись лишь союзниками ирианцев со своими планетарными силами и космическим флотом. Они воевали в составе имперских сил под командованием ирианских генералов и адмиралов, но остались в статусе союзников. Отсталая планета, получившая шанс встать в один ряд с внутренними системами, стремительно развивалась, вбирая в себя всё самое лучшее и передовое. Скоро, разумеется, по историческим меркам, на орбите планеты появились одни из лучших верфей. Для стимулирования развития экономики у них никогда не было недостатка в государственных заказах. Однако Кайтин являлся кораблём Кайтинского флота и должен был воевать под флагом своей родины. Именно поэтому на передовых верфях был заложен корабль класса Ленкор второго поколения, тогда как повсеместно уже внедрялись третьего. Экономика Кайтина, конечно, развивалась, но средств в казне всё же не хватало. Идея же одинокого рейдера показалась заманчивой. Когда кайтин постигло несчастье, а население планеты и системы в целом было практически уничтожено, офицеры, на тот момент составлявшие команду корабля, решили отомстить за погибших родных и близких. Рейдер взял курс на богрийскую территорию, где дал прикурить врагу, с которым не могло быть и речи о примирении. После заключения мира между ирианской и богрийской империями, команда и не подумала отступаться. Они мирный договор не подписывали, а командуор Атанаи на тот момент являлся высшим лицом Кайтина. Пусть по факту это государство и прекратило своё существование. Багрейские караванные пути оставались под ударом, и ненавистный враг продолжал нести потери. Но в какой-то момент им пришлось сойтись с кораблями Ирианского флота. Мало того, им начали поступать сведения о спасённых с планеты, ведь невозможно убить всех. Наконец настал момент, когда командор понял, что команда может его попросту отстранить от командования и сдаться своим союзникам ирианцам. Сам же Атанаи в одночасье лишился всех своих близких. Скорее всего, ненависть заполнила его настолько, что он потерял рассудок. Властью первого после Бога командор единолично провёл расследование и суд и вынес приговор, после чего устроил собрание объявил о решении сдаться ирианцам. По этому поводу была распита ритуальная чаша, в результате чего все офицеры провалились в сон от лошадиной дозы транквилизатора. Приводя приговор в исполнение, командор самолично прострелил головы своих подчинённых и отдал приказ об их криоконсервации в спасательных капсулах. Покончив с этой скорбной обязанностью, он отдал и скино последний приказ сражаться со всеми людьми без исключения, ибо с этой минуты кайтинцы в состоянии войны со всеми представителями внутренних систем и подзанавис вышиб себе мозги. Похоже, Искин не нашёл более разумного выхода, кроме как уложить командора в регенерационную капсулу медблока и подвергнуть криоконсервации. Почему именно туда и от чего его было не предать космосу, непонятно. Андрей предположил, что Искин поступил по аналогии с Командором, заморозившим преступников. Однако он, похоже, не пожелал держать Атанаева вместе с предателями на спасательной палубе. И что вы об этом думаете? поинтересовался Андрей. Лично я думаю, что Призрак или всё же Кайтин направляется зализать раны в систему Дикого космоса, где он устроил себе логово, высказался Дмитрий. Логично. И судя по всему, он стаскивает туда подбитые или захваченные корабли, чтобы иметь запасные части. А значит, мы там вполне сможем разжиться каким-нибудь транспортом, который сможем реанимировать, произнёс Леднёв. Если мы собираемся убегать, зачем было тогда сюда забираться? удивился Бранд. Объясняю, мы отстраним иски над командование кораблём. Сомневаюсь, что там, куда мы направляемся, найдётся другой эскин класса Линкор, да ещё и лояльный к нам. Припасов здесь нам хватит надолго, наверняка найдём и ещё. Там десятка два кораблей в разной степени повреждённости и целостности. Но Рубинза надо в мои планы не входит. Вот и выходит, что нужно будет выбираться оттуда. Так-то да, согласен, не подумал. Значит, ждём момента прибытия. Подошёл Дмитрий. А заодно думаем над тем, как нам разобраться с этими железяками и остаться в живых, подтвердил Андрей.